пятая». «Это еще на каком основании?» Вика поднималась по лестнице и услышала разговор. «Какая же она сейчас красивая! В темном брючном костюме, с сумкой, наверняка полной всевозможных документов». Полицейские, забыв обо мне, во все глаза уставились на нее. «Вы вообще кто?» Снова скорчил презрительную гримасу следователь. «Адвокат!» Ответила Вика и показала удостоверение адвоката. Следователь протянул к нему руку, но Вика, не разрешив его взять, поднесла удостоверение к толстой полицейской физиономии. «Изучайте на расстоянии», — сказала она и убрала удостоверение в сумку. «А теперь, будьте любезны, ваши документы. Надеть форму может каждый идиот, но только у некоторых к ней прилагается удостоверение. Надеюсь, вы не из первой категории». «Называть полицейского идиотом нельзя, потому что за оскорбление уголовным кодексом предусмотрена статья, Но Вика делала это настолько завуалированно, что не подкопаешься. Но что она имела в виду, поняли все. И все, кроме следователя, слегка улыбнулись. Никто толстого майора не любил. Хотя подчиняться они были ему должны. Следователь на дежурстве является старшим в оперативно-следственной группе, выезжающей на преступление. «Майор полиции Константин Сергеевич Лынин!» «Старший следователь!» Он достал из кармана корочку, открыл ее и помахал ею в воздухе. «А ордер у вас есть?» Спросил он у Вики. «Вы не поверите, есть!» С отвращением, глядя на следователя, произнесла Вика и достала из сумки документ. «Мы давно его сделали, как раз для таких случаев». «Он, да будет вам известно, сейчас и не нужен», сказала она. «А если что, можем сделать его прямо сейчас. У меня полная сумка бланков». Рожа следователя стала кривой, будто его напоили уксусом. «Кем бы вы ни были, этот детективчик сейчас будет в наручниках и в камере. Надевайте быстро!» «Очень не хочется тратить время на полемику с такими альтернативно одаренными личностями, как вы», — сказала она. «Но все же хочу сообщить, что вина Павла не установлена, как и вообще факт преступления». «Документы у него с собой, вы даже не можете доставить его в отдел для установления личности. Вы хотите заставить коллег совершить вместе с вами уголовное преступление? Превышение служебных полномочий?» «Он подозреваемый, задержанный на месте совершения преступления!» С улыбкой прошипел следователь. «Да вы что!» – издевательски произнесла Вика. «Он дал какие-то признательные показания?» На револьвере, из которого стреляли, его отпечатки пальцев. Тут уже настал мой черед улыбаться. «Нет, не мои», — сообщил я. «А чьи?» Полицейские, первые приехавшие на стрельбу, одновременно опустили головы. Следователь понял все и сразу. «Вы брали в руки револьвер?» «Совсем немного», — пробурчал прапорщик. «Уж больно он, падла, красивый и редкий». «Идиоты!» Сквозь зубы прошипел Константин Сергеевич. «Так что, мне звонить прокурору и в собственную безопасность?» – спросила Вика. «Или сразу заявление по факту превышения писать. А еще бонусом к этому я поговорю с начальником районного отдела. Сообщу ему, что из-за одного следователя намерено инициировать массу проверок деятельности отдела, в первую очередь по фактам административных задержаний. Проверим, как вы алкоголиков на улице ловите, чтобы набить статистику». От последних ее слов полицейские вздрогнули. 90% административных протоколов, выписываемых в отделе, сделаны с нарушениями или просто незаконны. От полиции требуют статистики, и она достигается простыми способами. Хватают на улице первого попавшегося алкоголика или бомжа, тащат в отдел и пишут, что он или выпил алкоголь прямо на улице, или ругался матом в общественном месте, не реагируя на замечания. Все это полная чушь, прокатывающая только потому, что алкаши молча подписывают все бумаги и не платят штрафы, потому что платить им нечем. Но если с ними поговорить, то заявления они еще как напишут. Кроме того, свидетели, записанные в протокол, являются в лучшем случае друзьями полицейских. В моменты якобы совершенного правонарушения находятся дома или на работе, а их подпись подделывает сотрудник. «Если все это поднять, то будут и массовые уголовные дела, и куча начальников лишится своих постов». «Я думаю, что наручники не нужны», — сказал один из оперов, мрачно и многозначительно посмотрев на Константина Сергеевича. Тот отвернулся, достал бланк и молча принялся описывать место происшествия. «Морда у него стала, как у побитой собаки». Вика вытащила из сумки полотенце и протянула мне. «У тебя все лицо в крови». «Спасибо». Я уже об этом и забыл. Надо отдать должное Константину Сергеевичу. Осмотр он писал быстро, а в нем не один лист, плюс рисунок с расположением тела. Но, находясь в печали из-за устроенного Викой показательного унижения, допустил еще одну ошибку. Не пригласил сразу свидетелей, а отправил за ними сперва только после того, как все сделал. Очень неправильно, потому что оружие и вылетевшие пули эксперт поднимал и упаковывал в пакеты без них. Свою оплошность он понял только когда свидетели стали подниматься к нам по лестнице. При этом один еще и произнес «Я ничего не видел, но где надо распишусь». Вика, заулыбавшись, сняла происходящее на камеру мобильника. Потом эксперт снял с мертвого тела отпечатки пальцев. Приехали люди с судебно-медицинской экспертизой и погрузили безголовое тело на носилки. «Господа полицейские предложили мне проехать в отдел на служебной машине», на что Вика хмуро ответила «Я довезу его сама». «Вот так приобретается репутация подкаблучника», — подумал я, смиренно усаживаясь на переднее сиденье Викиного БМВ. Полицейские смотрели на меня с нескрываемой завистью. Лампа в кабинете следователя светила странно. То разгоралась, то затихала. Не знаю, почему следователь ее не заменил. «Наверное, нравилось». Еще на столе у него стояла фотография жены и ребенка. Вид у обоих запуганный, не мудрено с таким главой семьи. Решил засунуть меня за решетку только за тем, чтобы показать, какая он важная персона. Я сидел и отвечал на каверзные следовательские вопросы. Каверзными они казались только ему. Вдобавок рядом сидела Вика, и она меня в обиду недосточно. Кто выстрелил первым? Ехидно улыбаясь, спрашивал он у меня, киллер. Отвечал я, глядя на него наивным взглядом. «На всякий случай лучше не говорить правду. Иногда на полицейском допросе включать дурочку наоборот является признаком ума. А почему он так промахнулся с двух метров?» «Не знаю. Может, испугался чего?» «Хотите, чтобы я вам поверил?» «Полиция должна верить людям и оптимистично смотреть в будущее. Люди в погонах должны служить примером остальным». «Если господин следователь будет и дальше задавать такие вопросы, заявление в прокуратуру на него будет уже завтра», — добавила Вика. «А почему он не успел выстрелить второй раз, нажать еще раз на спусковой крючок быстрее, чем вытащить килограммовый револьвер? Простите меня, товарищ майор, но не знаю. Я, когда поднимался по лестнице, думал об императоре, о том, как много он сделал для страны. Может, это мистическим образом и повлияло? Рекомендую вызвать его на допрос». «Надеюсь, вы не потребуете заносить это в протокол, а вы спрашиваете то, что появится в протоколе. Ваши не относящиеся к делу размышления меня не интересуют». «Хорошо». В сотый раз за сегодня скривился следователь. После допроса в отделе появился помощник прокурора. Мы были немного знакомы, хотя имя его я вспомнил с большим трудом. «Подняли человека ночью. Все-таки нечисты в Москве убийство со стрельбой». «Ты что ли снес башку этому?» – удивился он, увидев меня в коридоре. «Я?» – прозвучал мой скромный ответ. Прокурорский, как выяснилось, знал больше нас. «Ты хоть знаешь, кого убил?» «Не убил, а... не знаю, как сказать. В общем, я защищался. Короче, защитился ты от Владимира Свиридова, отсидевшего пятнашку за убийство коммерсанта. Отпечатки пальцев уже проверили по базам. Он был киллером у Подольских. Сколько на нем реально трупов не сосчитать?» «Батюшки!» — присвистнул я. «И как я им дорогу перешел?» «Да никак!» «Сказали, что он с ними уже не работал. Стал свободным художником. Вот кто-то его и нанял... Нарисовать твой портрет. Это же значит, мне не надо оправдываться, что я завалил невинного прохожего». «А кто тебя обвиняет?» Удивился прокурорский. Дежурный следователь пытался в камеру посадить, наручники надеть. «А, этот... Знаю такого...» Он уже всех достал своей душевной простотой. Ему через несколько месяцев на пенсию. Как уйдет, дашь ему порожа на улице. Потом случилось настоящее чудо. Мне вернули пятисотый. Вика как-то решила вопрос. Хотя я не представляю, как. Эксперт выстрелил в подвале в пулеулавливатель и таким образом получил для сравнения пулю из моего револьвера. Я в этом смысла не видел, но для следствия положено. Поэтому и сделали. «Как хорошо ощущать эту тяжесть! Спокойнее с оружием, намного!» «Есть еще какие-то вопросы?» — спросила Вика, заглянув в кабинет следователя. «Если нет, мы уходим». На его лице отразилась напряженная мыслительная деятельность. Он усиленно пытался выдумать, зачем мне еще задержаться в отделе, но не смог. «Идите!» — процедил он, и мы покинули это негостеприимное здание и подошли к Викиному БМВ. «Едем ко мне». сказала она голосом не возражений. дома тебе оставаться нельзя. иди мойся. Скомандовала Вика, когда мы зашли в квартиру. ты весь в крови. да, так и есть. весь с головы до ног. не сильно, но все-таки. капля здесь, капля там. вытащи все из карманов, я кину в стирку. окей, босс, ответил я, поплелся в ванну и вынул все, что у меня было с собой. Револьвер, самый крупный карманный предмет, я оставил в коридоре. Потом я залез в ванну, встал под душ и включил воду. Ах, как приятно. Тяжелым выдался вечер. Потом я, подумав, улегся. Полежу полчаса. Я тоже человек, в конце концов. Через несколько минут в ванную комнату зашла одетая в халат Вика и, молча, не обращая никакого внимания на меня, кинула вещи в стиральную машину. Тут же ушла, но скоро вернулась с охапкой одежды. «Твоя», — сказала она, слегка улыбнувшись. «Ты оставил ее с тех пор, как ночевал у меня. Даже костюм висит». «Спасибо», — только и смог ответить я. «Не за что». Кивнула Вика и снова ушла. Я повалялся в ванной еще, затем осмотрелся по сторонам. Все как и раньше. Ничего не поменялось. Я поглядел внимательнее в поисках мужского шампуня или чего-то такого, но ничего не нашел. Но вполне возможно, что у нее был лысый любовник. Когда я вышел из ванны, Вика уже спала, лежала, накрывшись одеялом до талии, одетая в тонкую ночную рубашку. Я лег рядом и закрыл глаза. Прикоснуться к ней казалось чем-то неправильным. К тому же она спит. Если бы хотела меня дождаться, было бы по-другому. «Поэтому засыпай и ты». И я заснул, без сновидений, провалившись в ночь, как в темную пропасть. Но спустя пару часов проснулся. Сон все-таки пришел ко мне, и снилось, что на меня кто-то смотрит. Открыв глаза, я понял, что это происходит не только во сне. Вика сидела рядом и смотрела на меня неподвижным взглядом. Ее глаза светились зеленым светом, как у кошки. На секунду мне стало страшно. «Что с тобой?» – спросил я. Вика не отвечала и продолжала, не моргая, смотреть на меня. «Проклятье!» – подумал я. «Лунатизм, что ли? Раньше его никогда не было». «Вика!» – почти закричал я и начал трясти ее за плечи. Она очнулась. Зеленый огонь в глазах пропал. «Что случилось?» «Со мной ничего», – ответила она. «Давай спать». Вика снова легла на подушку и закрыла глаза. Я с минуту сидел, прислушиваясь к ее дыханию. Когда оно стало спящим, ровным, я тоже улегся. Я съеду с той квартиры, сказал я, когда Вика везла меня к дому. Чересчур опасно. Два покушения там уже были. Как бы третье не оказалось успешным. И машину поставлю. Возьму что-нибудь в аренду. Правильно, согласилась со мной Вика. Я подожду, пока ты вернешься, сказала она, когда мы приехали. Я снова пошел наверх по лестнице, засунув руку за пазуху и обхватив рукоять револьвера. Даром я снова воспользовался. Людей он замечает хорошо, а на лестнице в моем доме сумерки даже утром. Но там все равно безопаснее, чем в лифте. Ну и без него я услышал на лестнице голоса. Женские. И что интересно, на той же лестничной площадке. Две женщины в возрасте около 50 драйли тряпками стены и пол. смывали кровь. На меня они посмотрели безразличным взглядом. Их, наверное, прислала управляющая компания наводить порядок. «Что случилось?» Я сделал недоуменное лицо. Одна из женщин взмахнула рукой. «Два придурка постреляли друг в друга, а нам теперь убирай». Не могли заняться смертоубийством где-нибудь на улице. И она погрозила кому-то кулаком. Жест был немного неуместен, потому что один из придурков лежал без головы в морге, а второй стоял рядом». «Ну, бывает». Я развел руками, как бы извиняясь. Работы у теток было действительно много. «Может, один на другого, а второй не виноват?» Вежливо поинтересовался я. «А нам какое дело?» Прозвучал ответ. «Прав, виноват, пусть сами разбираются, без нас. Проходите, не мешайте». Злобно добавила вторая, и я поспешил к себе, осторожно оглядываясь. Хотя сзади можно было не ожидать ни выстрела, ни даже удара швабры пониже спины. Все, что мне будет нужно на первое время, уместилось в два чемодана. Оружие, сейфа, одежда и прочее. Мне удалось без потерь миновать злосчастную лестничную клетку и закинуть чемоданы в багажник. «Я позвоню», — сказал я Вике, поцеловав ее в щечку. «Ты бы тоже была повнимательнее». «Ко мне так просто в дом не заберутся. Все-таки консьерж, стоянка за забором и охрана. Но буду все равно смотреть по сторонам». На этом мы и расстались. Я поехал в офис, быстро нашел квартиру, которая мне подходила. Такая же, как у Вики, недалеко от моего места работы, с консьержем и охраняемой стоянкой. Комната одна, но мне больше не нужно. Тут мне набрал Максим, чьи люди следили за лаборантом Митей. «После работы не выходит из дома». «Вообще?» «Да. Еду покупает, когда возвращается. Судя по покупкам, живет один. Башкой крутит, как параноик. Продолжаем смотреть». «Да, мне надо, чтобы он хоть разок кое-где появился. Но если будет риск, немедленно уходите. Потом лучше попробуем еще раз». Потом позвонил Ваня. Ему я поручал сделать тарификацию телефона. «Ваня, только не надо открытым текстом», — Э, сказал он. «То, что ты просил, пока получается не очень. Пациент использует редкие зарубежные лекарства, и понять, что, какое воздействие они оказывают на организм, не получается». «Что, совсем заграничное?» «Похоже, что да. Не доверяет нашинской медицине». «Спасибо, я все понял. Зря он так, наверное». Хм, «И не говори. Врачи будут думать дальше, но прогноз пессимистичный». Плохие новости. Ваня завуалированно сообщил, что лаборант пользуется необычной телефонной связью, а каким-то из редких мессенджеров, которые обычным путем не прослушаешь. Полиция во всяком случае этого не умеет». «Гипотетически может помочь Комитет Имперской Безопасности, но связываться с ними себе дороже. Да и друзей у меня там нет, поэтому этот вариант отпадает». «Ладно, будем действовать по-другому. Теперь надо набрать снижание. Первоочередные дела сделаны. Хотя мог бы и пораньше». «Уколола совесть». «Девушка ведь волнуется. Ты ей по меньшей мере дорог». «Да, тут я не прав». Согласился я с совестью и нажал кнопку вызова. Прошло десятка-два гудков, но к телефону она не подошла. Хм, странно. Обычный телефон был у нее всегда под рукой. Ответить на звонок она могла даже со смарт-часов. Их она снимала разве что в душе.